Глава 8 Выражение лица Вениамина Леви совершенно ясно показало зятю, что он очень хорошо понял все, что делалось в его душе. Лорд был уязвлен. Возмутительно и абсурдно, что они так хорошо понимают друг друга. Губерт вооружился. Он продолжал разговаривать с Алисой, проявляя при этом, может быть, несколько больше интерес чем испытывал на самом деле. Он был смущен, и вдруг что-то заставило его сказать авторитетным тоном. «Я думаю, вы устали, Ванесса? Я отвезу вас домой». Восхитительный трепет пронзил молодую женщину. Впервые ее муж употребил по отношению к ней тон «властелина». Ее первым побуждением было повиноваться – Но затем нечто, чисто женское присущее ее полу, заставило молодую женщину занять оборонительную позицию. Она сделала вид, что не слышит, всецело заинтересованная старым дядей. Это раздразнило Губерта. Он повторил свои слова с еще более ясным оттенком приказания в голосе. Ванесса не была актрисой. Она не могла больше разыгрывать безразличия и, повернувшись, стала прощаться со своей сдержанной грациозной манерой, которая так нравилась леди гармпшир Герцогиня смотрела вслед удаляющейся паре, и Ральф Донгерфилд решил про себя, что он должен, если сможет, предотвратить неприятности, которые, как он чувствовал, назревают в будущем. У парадной двери лакей расстелил перед Ванессой красный ковер до самого автомобиля. Начинался дождь. Губерт помог ей сесть в машину. Когда они тронулись, Ванесса неожиданно увидела мрачные полные страсти глаза Оскара Изаксона, который стоял среди нескольких человек, собравшихся поглазеть на входящих и выходящих гостей. Она вздрогнула и инстинктивно придвинулась к Губерту. Он обернулся и тоже заметил зловещее лицо старшего клерка. «Это, кажется, клерк вашего отца?» — спросил он. «Странная птица». «Его вид всегда пугает меня», — робко проговорила Ванесса. «Он похож на безумного, но папа говорит, что он совершенно нормален и заслуживает полного доверия». Гоберт знал, что означает взгляд этого человека. «Дикое восхищение», и он с презрительной интонацией сказал ей об этом. Ванесса встрепенулась, вся гордость Монтаньяни и классовые предрассудки восстали в ней. «Слуга восхищается мною». Затем она пришла в себя и вспомнила о христианском смирении, милосердии, и об остальных хороших вещах, которым ее учили. Губерт тихонько рассмеялся. Она была восхитительно хороша, и в ней было гораздо больше характера, чем он мог предполагать. Внезапно он почувствовал интерес к возможностям, которые хранила эта натура. Впервые близость Ванессы начинала волновать его. От нее распространялся слабый аромат красных роз, хотя ее букет был из белых роз. В нем воскресли воспоминания. «У вас замечательные духи?» — сказал он. «Отец привез мне их из Болгарии. Это натуральный запах роз, эссенция в таких причудливых металлических коробочках, наглухо запечатанных. Одной из них хватает на годы». Губерт подумал, что аромат очень подходит к ней, как и частота розы, Но тут же рассердился на самого себя. Он понял, что начинает чувствовать интерес к этой молодой женщине, которую имеет все основания презирать, которая заставила его упрекать себя. Вся эта история была ему навязана, и он не даст никаким чувствам овладеть им. Однако, прежде чем они остановились у подъезда своего дома на улице Сент-Джемс, он заметил, что борется с желанием, схватить ее в свои объятия. Ванесса не могла заснуть, очутившись в своей роскошной прохладной кровати. Что-то новое вошло в ее жизнь. Что именно, она не знала. Губерт в холле сказал ей «Ледяное покойной ночи», и она должна была чувствовать себя подавленной, но вовсе не чувствовала. Она протянула в темноту руку и сказала громко «Я люблю тебя». Затем, застыдившись, спрятала лицо в подушке, потому что брак ведь это только форма, и знатные люди должны сдерживать свои чувства. Губерт же отправился в в клуб так как не хотел оставаться наедине со своими мыслями. В течение следующих дней они встречались только за едой. Затем Губерта снова вызвали в Уэльс на совещание по поводу его рудников, и он отсутствовал целую неделю. За это время Ральф Донгерфилд познакомился ближе с его молодой женой. Ванесса тотчас же привязалась к нему. Его спокойствие и терпимость, его милые карие глаза привлекали ее. Он был единственным человеком во всем этом новом для нее мире, который казался близким, который понимал ее и с которым она не чувствовала себя настороже. Однажды после полудня они сидели в парке вдали от толпы гуляющих. И она, сама того не сознавая, нарисовала Ральфу полную картину своей девической жизни, протекавшей за каменной стеной, вдали от всякой действительности. «Когда вы в первый раз увидели Губерта?» — спросил ее Ральф. «Он принадлежит к тем мужчинам, на которых девушки сразу обращают внимание». Ванесса очаровательно покраснела. «В опере...» на мадам Батерфляй, и на следующий день папа сказал мне, что он просит моей руки. Ральф отшатнулся. Значит, его подозрения верны. Она не принимала участия в сделке и, очевидно, испытывает Губерту романтическое чувство, краснее так по-старомодному. «Вероятно, это тяжело для молодой девушки повиноваться во всем своим родителям», продолжал он но я не думаю, что было так уж трудно быть женой Губерта». И он сочувственно улыбнулся ей. Ванесса не была глупа, она быстро взглянула на него. Две недели жизни в свете сильно расширили круг ее понимания. Она, наконец, стала подозревать, что ее брак не похож на другие. Она ловко перевела разговор на другую тему, а Ральф был слишком деликатен, чтобы настаивать. Они заговорили о музыке, о книгах и о любимой ею – Флоренции. И Ральфу показалось, что он перенесся на пять столетий назад, и что Ванесса была знатной флорентийской дамой, которую он обожал. Очевидно, она никогда еще не жила в настоящем. Он увидел вульгарность и пошлость людей, которые окружали его. Эта дочь ростовщика была аристократичнее и благороднее всех, кого он встречал в своей жизни. В конце концов они заговорили о Монтаньяне, это были флорентийцы, переехавшие впоследствии в Рим. Они не признавали больше моей матери, потому что она вышла за папу. Не глупо ли с их стороны? Ведь папа такой замечательный человек. Простодушно сказала Ванесса. Так вот откуда происходила в ней эта патрицианская гордость. Молодая девушка была чудо. А Губерт – самый слепой дурак в мире. Но Ральф слишком хорошо знал своего кузена, чтобы вообразить, что он сможет прямо говорить с ним о его жене. Все должно быть представлено воле Божьей. Он же постарается сделать, что возможно. Ральф не знал точно, как далеко зашла связь Губерта с Алисой Линкольнвуд. Губерт никогда не говорил о женщинах. У него было тяжелое чувство, что их отношения могли быть серьезны. В таком случае считает ли Губерт, что навязанный ему ненавистный брак должен служить препятствием для продолжения романа? Такое положение не сулило в будущем ничего хорошего. Если Ванесса его любит, а он из-за Алисы заставляет ее страдать, она этого долго не вынесет. Сказал он себе решительно, она горда, как Люцифер, и страстна, как итальянка.